Глава 17, часть 6. Как только стало ясно, что на Курской дуге противник войсками Рокоссовского и Ватутина остановлен, что последнее наступление германской армии против Красной армии окончательно захлебнулось, что хребет германским танковым войскам переломан, Жуков снова появился на Курской дуге. Сталинград и Курск это вершины полководческого мастерства Жукова. Величайшего стратега, и выдающегося военного мыслителя. Помимо этого были другие битвы, сражения, блистательные стратегические операции. Правда, личный вклад Жукова в их организацию, проведение и успешное завершение был не таким грандиозным, как в Сталинградской битве и Курском сражении.